Кула русского хоррора. Статья. Прежде чем мы перейдём к сути вопроса, давайте побалуем друг друга играми с пресловутой магией чисел. Это десятая по счёту антология ежегодник из серии Самая страшная книга, датированная 2023 годом. И в неё вошли ровным счётом 23 истории. 23, 23. Как вам такое совпадение? Как обычно, Прямое влияние на итоговый состав антологии оказывала читательская таргет-группа, в которую на этот раз вошло рекордно много читателей 90 человек. В серии Самая страшная книга и смежных, помимо таких ежегодников, про себя я их называю годные антологии, выходят ещё и тематические подборки: линейки 13, чёрные, циклы и другие, авторские сборники. Зона ужаса, восхищения, шкаф с кошмарами и другие. Романы в юркий, порчи идеальности не только. Артбуки и даже комиксы, а ещё спин-оффы вроде Страшной общаги, а ещё пугающие книги для детей и подростков. Всего уже более 50 изданий, выпущенных общим тиражом порядка 200.000 экземпляров. Пожалуй, с 2014 года сделано, написано, опубликовано, продано и прочитано уже вполне достаточно, чтобы можно было рассуждать о современном русском хорроре под вывеской ССК как о достаточно заметном явлении в литературе. Частенько я говорю в интервью, публичных выступлениях, стримах, что давно подметил: большинство наших авторов представляют, по сути, одно поколение. Не менее часто за эти годы нас, ССК-авторов, спрашивали о таких странных и непонятных для нас вещах, как особенности русской литературы ужасов и отличия нашего хоррора от зарубежного. Мы обо всем этом никогда особо не задумывались, так что подобные вопросы обычно ставили нас в тупик и вынуждали нечленораздельно мычать, экоть и мякоть, в попытках промямлить нечто хотя бы отдалённо напоминающее умный и обстоятельный ответ. Как авторы примерно одного поколения, одной волны, тёмной волны, мы традиционно противопоставляем себя нашим предшественникам, с гордостью отмечая, что нам удалось сделать то, что не смогли сделать они, не просто заявить о себе, а утвердить сам жанр пугающих историй на литературном ландшафте России и ближнего зарубежья. Не затеряться где-то посреди безбрежнего моря фантастики и псевдофантастики, а нести людям свое творчество под знаменем с горделивой надписью «Хоррор страшное». Это для нас важно. И вот этому нашему шествию уже скоро десять лет. Плюс-минус. И, может быть, уже не можно говорить о литературе ужасов как о явлении? Может быть, уже пора изучать это явление? Может быть, уже пора изучать это явление? Как насчет школы русского хоррора? Не школы в смысле парт и учебников, а школы как совокупности умений, знаний и общности подходов к жанру и литературе. Создано ли нечто подобное в рамках современного рус-хоррора? Несем ли мы в этом смысле что-то свое? Иначе говоря, те самые вопросы про особенности и отличия, которые прежде заплетали языки даже самым болтливым из нас – Но стало пора задать себе и всё-таки попытаться дать ответы. И, конечно, есть ещё один, самый главный вопрос, на который я дам ответ в конце статьи. Чтобы прийти к нему, нужны были все остальные. А я, честно, признаюсь, что заморочившись с темой, не рискнул бы транслировать вам исключительно своё мнение. Поэтому пока наша уважаемая читательская таргет-группа занималась отбором рассказов в ССК 2023. Я составил специальный опросник для авторов, который отправил нескольким писателям из числа тех, кто в наших сериях публикуется много и часто на протяжении долгого времени. Дюжина пунктов вопросов, касающихся таких нюансов, как отношение авторов к литературе вообще и к литературе ужасов в частности, своими мнениями со мной поделились Оксана Ветловская, Максим Кабир, Олег Кожин, Дмитрий Костюкевич, Александр Матюхин, Елена Щетинина. Затем я ещё представил сокращённую версию опросника. Она включала 8 вопросов в соцсетях и собрал десяток других ответов от начинающих авторов и поклонников жанра. Одно другому не мешает, так что зачастую это были одни и те же люди. Таким образом удалось услышать как лидеров современного русского хоррора, так и тех, кто за этими лидерами вольно или невольно следует. Осмысливая полученные ответы, я попытаюсь сейчас вычленить общее. Первое. Что мы считаем главным в литературе вообще? Для нас важна литература в классическом понимании, литература смыслов, литература как отражение жизни и осмысление жизненного опыта, литература Это путешествие в потёмки чужой души, как написала Олег Кожин. Литература говорит о том, кем мы были, кто мы есть и кем будет. Максим Кабир, Елена Щитина и Александр Матюхин в один голос говорят, что в литературе важно сохранить или вернуть себе себя. Для нас также огромное значение имеет качество литературы, то есть то, как написан текст. По мнению Оксаны Ветловской, качествует это прежде всего стиль, сюжет, глубина. Дмитрий Костюкевич утверждает, что наиболее важен стиль, язык, яркий, полнокровный, искренний. Без этого не будет настоящей литературы. То есть мы отрицаем отрицание. Авторы современного русского хоррора без всякого пиетета смотрят на постмодерн, авангардистские эксперименты и любые модные тенденции. Для нас это всё не более чем ещё один инструмент в писательском арсенале. Мы откровенно презираем псевдолитературный мусор и стараемся писать не просто страшно, но ещё и хорошо. Второе, как мы понимаем конкретно литературу ужасов. Хоррор-жанр и смежные родственные ему поджанры и направления, вирт, сплаттер, панк и тому подобные, видится нам как некая территория свободы. Такое литературное пространство, в котором действует минимум ограничений для автора. По сути, ограничения эти весьма условны и сводятся к тому, что А. Автор должен пугать, пытаться пугать, то есть писать о чем-то страшном, в широком смысле, от экзистенциального ужаса до саспенса и шок-контента. И. Б. Автор должен, опять-таки, писать хорошо, Любопытно, но, пожалуй, вполне логично и даже естественно, если читатели и начинающие авторы отмечали, как правило, лишь пункт А, то авторы поопытней, наши сегодняшние лидеры, практически единогласно говорили и про Б. Я и сам писал об этом причём давно, так что могу лишь повторить. В словосочетании литература ужасов важны оба слова: и литература, и ужасы. Говоря словами Олега Кожина, самое главное для литературы ужасов это умение напугать читателя, оставаясь при этом литературой. В остальном же хоррор привлекает авторов SSK тем, что здесь можно экспериментировать, можно смешивать пугающее с любым иным жанром, будь то фантастика, детектив, драма, реализм или что угодно ещё. Максим Кабир пишет о хорроре так, можно сказать, что это не жанр в общепринятом смысле, а определённый подход к другим жанрам. Молчание ягнят, Дракула чужой предельно далёкие друг от друга произведения, но всё это хоррор. И хотя, как отмечает Елена Щетинина, на практике хоррор оказывается одним из самых сложных жанров, он соблазняет авторов лёгкостью вхождения, поскольку страшное и пугающее всегда рядом, достаточно оглянуться по сторонам или ещё лучше заглянуть в самого себя. Третье, Что для нас неприемлемо в литературе вообще, и в литературе ужасов в частности? Политизированность, или точнее, политическая пропаганда, выдавание политических пасквилей за хоррор, как это называет Елена Щетинина, равно как и чрезмерное морализаторство. Об этом говорит едва ли не каждый второй участник опросов. В остальном же авторы отмечают опять-таки свободу жанра от всяких табу и искусственных границ и отмечают, что свои собственные рамки каждый автор здесь для себя устанавливает сам, индивидуально. Кто-то не любит писать о насилии над детьми, кого-то, многих на самом деле, и это, на мой взгляд, хорошо, раздражают заезженные темы. Но на практике, как признают сами авторы, даже из этих персональных ограничений всегда бывают исключения. Иначе говоря, ничего решительно неприемлемого и запретного в хорроре для нас не существует. Всё зависит от истории, её подачи, авторской манеры. Дмитрий Костюкевич: "Лучшее в хорроре это отсутствие рамок". Александр Матюхин: "Пусть каждый пишет, что хочет, но я так же имею право не читать то, что не хочу". Оксана Ветловская. получается, что даже политота и морализаторство могут быть приемлемы при соблюдении меры и соответствии литературному вкусу. Наш общий негатив в этом отношении, видимо, связан с известной заезженностью подобных тем в современной нам литературе и культуре в целом. Мы устали от этого, считаем это вредным и лишним и не хотим видеть это в своём жанре, но не отрицаем как возможность, оставляя выбор за каждым автором. Четвёртое Есть ли для наших авторов базовые общие темы? Просматриваются ли схожие моменты в стиле? В хорроре существует немало схожих тем, сюжетных мотивов и тропов: истории про дома с привидениями, например, или про зомби-апокалипсис, или про детей, сталкивающихся со злом, или даже про детей, сталкивающихся со злом в доме с привидениями во время зомби-апокалипсиса. Несмотря на это, мы, авторы современного русского хоррора, по сути, не можем выделить что-то прямо-таки базовое и общее в собственном творчестве, и даже когда речь заходит о произведениях коллег, в чём-то похожих на наши, упоминаем лишь отдельные тексты своих соавторов, если таковые имеются, и творческий опыт, перенятие, осваивание чужого стиля как просто поиска нового и попытки выйти за присущие каждому индивидуальные рамки. Вновь и вновь авторы рассуждают о своих личных вкусах и предпочтениях. Кому-то интересно для изучения тема фашизма. Максим Кабир кому-то мир детства, мир детей, Олег Кожун кому-то тема одиночества и никчёмности человека во вселенной, Дмитрий Костюкевич. Но никто не зациклен на чём-то одном. Каждый периодически заходит на чужую территорию и пишет новое для себя. словно пробуя на вкус то, с чем ещё не работал и о чём ещё не писал. Хоррор для нас это большой и интересный литературный эксперимент. Какие разновидности страшного и как ломают человека, о при каких обстоятельствах он может уцелеть нравственно и физически? Оксана Ветловская. И просто развлечение, как любая литература в сущности. Пятое. Как русский хоррор видит себя в окружении ней национальной жанровой литературы. Палитра мнений по связанным с этой темой вопросам оказалась весьма широка и богата. Однако вдумчивый анализ показал, что, как ни странно, значимых противоречий, по сути, у авторов русского хоррора на сей счет не существует. Возможно, все дело в том, что, как пишет Елена Щетинина, русскоязычный хоррор, он и экспериментирует, и подражает, и осторожничает, и лезет на рожон. Он нестабилен, разнороден, и этим-то очаровательным. И когда Александр Матюхин говорит про множество мелких и не очень табу, которых некоторые авторы стараются избегать, то уточняет, что табу эти обычно возникают со стороны читателей, а не авторов. То есть речь идёт о том, что не все читатели и не всегда бывают морально готовы погрузиться в ужас с головой, в той мере, в которой готов их туда окунуть писатель, но писатель-то готов. Русский хоррор молот и зол. Англоязычный подздулся в угоду конъюнктуре, перестал быть полем экспериментов, ококулился. Олег Кожин. Рус-хоррор, лишён коммерческой костности, у нас нет обязательных тем, без которых в свет не выйдет тот или иной сборник. Оксана Ветловская. Это с одной стороны, а с другой глубинных отличий нет. Максим Кабир. Принципиальных отличий не вижу. Снова Ветловская. «Темная волна» осознает себя молодой и еще не созревший окончательно в сравнении с зарубежной, прежде всего англоязычной, но не только, жанровой литературой. Хотя это может быть и жирным плюсом, ведь мы еще не перезрели, не свернули куда-то не туда. Об этом регулярно писали и авторы-лидеры, и читатели Фэны, и начинающие писатели. В то же время русский хоррор не видит себя каким-то обособленным, находящимся вне общей мировой литературы ужасов. Да, существует специфика в локациях, историческом бэкграунде, фольклорных началах, но это мелкие нюансы. А в конечном счёте всё равно хорошая страшная история, она и в Африке хорошая страшная история. Дмитрий Костюкевич. Шестое. Проблемы современного русского хоррора. Этот вопрос оказался одним из самых сложных для анализа. каждый отмечал что-то своё специфическое, кивая на издателей, читателей, Стивена Кинга, цензуру и или самоцензуру, отсутствие больших премий, разнообразие конвентов и так далее и тому подобное. Из более-менее общего можно отметить разве что преобладание малой формы, рассказы и сборники рассказов над крупной, романы или темпачи, циклы романов. Проблема ли это в принципе? Лично я не уверен. Скорее мы можем зафиксировать это как данность в настоящее время, и тогда, взглянув шире, в совокупности со всем прочим, поймём, что обилие рассказов и относительно малое пока число романов ключ для понимания того, что русскоязычный хоррор пока ещё действительно находится в стадии роста и развития. Последнее объясняет всё. И, конечно, мы все живём в одно время на одной планете. Поэтому внешние обстоятельства, пандемия, глобальное столкновение однополярной и многополярной концепций мирового устройства, оказывают на нас влияние. В чём-то мешая и где-то, наверное, и помогая процессам роста, взросления как аудитории русскоязычного хоррора, так и издателей, так и самих авторов. Как видим, литературная школа русского хоррора довольно проста и общедоступна для понимания. Она базируется на трёх китах. Небывалое в сравнении со многими другими жанрами, творческая свобода. Пиши о чем угодно и как угодно. Примат, от латинского primatus, преобладание, главенство, литературного качества, пиши хорошо и пугающее ядро, как единственная, по сути, основа жанра, пиши о страшном, пытайся так или иначе пугать читателя. Все остальное получается сугубо индивидуально. Достаточно ли перечисленного для того, чтобы говорить именно о некой школе? Мне кажется, да. Хотя бы потому, что здесь есть чему учить и чему учиться, и насколько я вижу и понимаю, есть и кто готов на уроках в такой школе бывать как в качестве учителей, так и в качестве учеников. В связи с чем мы, ССК, планируем не останавливая нашей книгоиздательской творческой деятельности, ещё и заняться деятельностью просветительской. образованием, в наших планах создание бесплатных курсов для начинающих авторов, а также, возможно, издание неких учебных пособий или даже введение института менторства, в рамках которого молодые хоррор-писатели могли бы перенимать опыт у старших коллег, работая с теми в индивидуальном порядке, чтобы растить новую темную волну, а за ней еще и еще. Суждено ли этим нашим планам сбыться, чтобы К стать реальности вопрос отдельный. Давайте вернёмся к нему лет через 10, к следующему. СССР юбилею. Мы ведь никуда не торопимся, потому что русский хоррор пришёл в нашу мировую литературу не надолго. Русский хоррор пришёл сюда навсегда. Парфёнов МС